глава 18 игра на деньги отношение к предателям и бадасар как теоретик и идеолог заключенных люмпинов однажды днем вхожу в нашу камеру и вижу Багдасар, поджав под себя ноги устроился на койке играет с каким-то азербайджанцем в кости сначала бросают одну костяшку потом вторую игра это байбурт называется очень интересно было следить за ними Бросали они кость, как-то наклоняясь вперед, затем откидывались, громко кряхтели, одновременно ударяя себя по груди, чаще по коленям. Что-то вроде шахсе-вахсея. Игра на деньги строго запрещалась, но заключенные, преимущественно люмпины, играли тайком. И трудно было бороться с этим явлением. Правила общежития обязательны во всех случаях. Если ты живешь в одной камере с людьми из определенного общества, значит ты должен быть верен их интересам. Предательство, без исключения, считалось смертным грехом, преступлением. У заключенных свои неписанные законы, и горе тому, кто их нарушит. В глазах заключенного предатели, парии, чандалаи, и, как говорил индус Манун в своем кодексе законов, «Чандала не должен пить воду из родников». Так и любой заключенный скажет вам, предатель не может сесть за один стол с другими, не может делить хлеб и воду с товарищами. Его будут молча презирать и ненавидеть, а он сам в своих глазах покажется собакой. Эти законы особенно святы для Люмпинов, так как они своего рода профессионалы среди заключенных. И для них взаимоотношения с администрацией – вопрос жизни и смерти. Это была особая каста, очень замкнутая, противопоставляющая себя администрации, и кто попадал в ее среду, либо должен был принять ее законы, либо удалиться. На худой конец он должен придерживаться нейтралитета. Именно в этом смысле Багдасар называл азербайджанцев из нашей камеры безобидными людьми. Надо сказать также, что в этой среде Люмпинов находились люди, которые без зазрения совести продавали своих товарищей, только бы их отпустили в город. Сообщали администрации все отнюдь не из каких-либо высоких побуждений гражданского долга или глубокой сознательности, а из-за своих мелких эгоистических прихотей ради одной миски похлебки. но горе тому, кто попадался. Надзиратели не могли одновременно проверять все камеры. На пять камер был один надзиратель. Он обычно ходил по коридору, так что заключенные, играющие на деньги, которых, кстати, было очень мало, Выбирали для игры удобное время. Когда я вошел, игроки подозрительно покосились в мою сторону, ведь я для них был интеллигентом. Но знавшие меня заключенные красноречивыми взглядами и жестами успокоили их, и игра продолжалась. А поскольку я попал в их среду, то, естественно, мне хотелось завоевать их доверие. Поэтому мне нужно было соблюдать нейтралитет, что я и сделал. Играли они всего 10 минут. Потом азербайджанец встал и ушел. Я спросил Богдасара, сколько ты выиграл? У игроков не спрашивают, сколько он выиграл, не положено, поучительным тоном ответил Богдасар. Он выиграл и был взволнован. Глаза его горели, ноздри вздрагивали, дышал он тяжело и прерывисто. Потом я часто видел Богдасара, играющего на деньги. Обычно, когда он выигрывал, волновался больше, чем когда проигрывал. Когда Багдасар был в проигрыше, будь то днем или ночью, он раздевался, забирался с головой под одеяло и спал. А может быть и не спал, а молча переживал, закрывшись одеялом, чтобы не видели, каково ему. Кто знает. Однажды вечером, это было на третий или четвертый день после того, как я перебрался в восьмую камеру, ко мне подошел Багдасар. Товарищ Черьянц, давайте потягаемся с вами умами. Как-то потягаемся у маме Богдасар. А вот так: я сейчас вам задам несколько загадок. Ни одной из них я не смог угадать. Тогда он улыбнулся довольно полупрезрительно и с чувством собственного достоинства удалился. Я потерпел поражение. Я знал, как к этому отнесутся заключенные. Любой ценой надо спасти свою репутацию. Поэтому я позвал Богдасара и предложил решить простую задачу по геометрии. Он даже не захотел подумать. «Да разве стоит ломать над этим голову? Этому надо учиться. Вот вы скажите такое, что ни в книгах не записано, и чему не учится, а где смекалка нужна и ум. Вот, например, я назову «железо, пузо». Найдите еще какое-нибудь слово, которое бы кончалось на ЗО. Три месяца вам срок. Долго ломали мы голову. И я, и Бенджамен, и Ефрем, но так и ничего не нашли». Богдасар, страшно довольный, лег на свое место, считая, что теперь-то он этих интеллигентов заткнул за пояс. И добавил, грош цена всем книгам, которые вы прочли и написали, были бы мозги. Ясно, Багдасара надо сразить его же собственным оружием. Надо было найти такую загадку, которую он не смог бы угадать. Но как найти ее? Удивительно цельным типом был Багдасар и совершенным в своем роде. У него были мощные мускулы, и он очень гордился этим. В жизни они были его единственным орудием в борьбе за существование. Багдасар очень гордился тем, что ни один заключенный не смел тронуть его, и был уверен, что куда бы он ни попал, везде сумеет постоять за себя. Это мы, интеллигенты, которые имели совершенно иное представление о жизни, могли простить ему. Но он чувствовал, что мы, в свою очередь, можем соперничать с ним в другом. И здесь он всячески старался доказать нам свое превосходство, будучи твердо уверен, что в жизни людям ничего не добиться, если те не обладают железными мышцами и железными кулаками. Последние и были для Багдасара главными признаками Homo sapiens. Когда мы, интеллигенты, однажды сказали ему, что в нашей жизни мускулы и кулаки почти ничего не значат, он уверенно сказал. «Вот что я вам скажу. Даже в той среде, в которой вы живете, вы никогда не сможете быть первыми, а я в своей среде обязательно им буду». «Почему, богдасар «Потому что», — сказал Богдасар, выпячивая грудь и напрягая мускулы, «потому что у вас нет твердого кулака». Багдасар был Джек-лондонским героем. На Аляске он стал бы искателем золота, а в эпоху Возрождения — конквистадором или кондотьером. А сейчас Багдасар мог быть только теоретиком Люмпинов, героем темных городских уголков и изоляторов в исправительных домах. Потому что, несмотря на твердую волю, сметливость и мощные мускулы, примитивной была его психология, как и то единственное оружие, которым он пользовался в борьбе за существование. Слышишь, Багдасар? В мире, в котором мы живем и боремся, физическая сила отдельной личности ничего не значит. Здесь господствуют иные законы и более неосязаемые и изощренные виды оружия, которые намного сильнее твоих железных мускулов и твердого кулака. Это так, дорогой Багдасар. Однажды, сидя в камере, я задумался над тем, каким будет мое гражданское положение на воле. Надо ли будет сообщать всюду, что ты сидел? Подошел к Багдасару. Интересно, что он думает на этот счет. Но я решил действовать не напрямую поэтому спросил. «Багдасар, чем ты будешь заниматься, когда выйдешь на волю?» Он удивленно посмотрел на меня, снисходительно улыбнулся, как улыбаются взрослые, когда дети задают им наивные вопросы. «А с чего это вы спрашиваете?» «Просто так». Я почувствовал, что говорю не то, думал исправить ошибку, но, как говорится, хотел бровь подправить, да в глаз попал. И уже просто спросил. «Когда ты выйдешь и захочешь поступить на работу, скажешь, что ты сидел?» Он узумился больше прежнего, пристально посмотрел на меня, улыбнулся и тихо спросил: Вы что, шпик? И хотя я знал, до чего порой доходят подозрительно заключенных, и в частности Богдасара, это меня как-то задело. Эй, не стыдно тебе, Богдасар! Разве мужчине подобает быть таким подозрительным? Как же не быть, товарищ Черьянц, невозмутимо ответил Богдасар. Кому я не доверялся в своей жизни, всегда раскаивался. Разве можно верить человеку? Родному отцу и то не поверю. Куда там товарищу? Кто бы им ни был. Горький опыт человека, прожившего в животном мире, говорил устами Багдасара, и трудно было убедить его в обратном. Здесь же я обратил внимание на интересную черту в характере заключенных. Все слова они тщательно взвешивали. Заговори с ними даже о далеких звездах, они все равно во всем искали скрытый смысл. Нечто, что могло повредить им или, возможно, принести пользу. Они походили на затравленных зверей, которых со всех сторон подстерегает опасность. И с этой точки зрения Багдасар был самым выразительным типом. В тот же день я задумал отомстить Богдасару за его крайнюю болезненную подозрительность, сыграл на его самолюбий. Потому я решил коснуться самого уязвимого, его святыни, престижа мужчины и храброго человека. Вечером, часов в одиннадцать 12 когда все уже легли и собирались заснуть, я вдруг сказал Багдасару, но так, чтобы слышали все. «Багдасар, вот ты считаешь себя самым храбрым среди нас. А мне сказали сегодня, что большего труса, чем ты, во всем исправительном доме не сыщешь. Говорят, ты герой только среди молокососов-рецидивистов». Так, несколько дней тому назад, высказались заключенные ленинаканцы, которые, как истые гюмрийцы, страдали бахвальством. Но я им, конечно, не поверил. И все это я выдал Богдасару не иначе, как мнение других. И я очень пожалел, что сделал это. Он вскочил, как ужаленный, и вместо предисловия послал пятидесятиэтажное ругательство в адрес говоривших такое. Глаза его стали беспокойными, злыми и ядовитыми. «Кто это сказал?» — спросил он хриплым голосом. «Так раз это, хмать! «Нет, кто это сказал, товарищ черьянс Вы должны сказать мне!» Я хочу поговорить с ним. И обратился ко всей камере. Кто хоть раз уложил Богдасара на обе лопатки? Кому он уступал дорогу? Перед кем он унижался? Кому из вас удалось хоть раз тронуть его пальцем и не получить ответа? Нет, вы скажите только товарищ Черьянс. Кто этот сопляк? Потом вдруг обозлился на меня. Знаете, товарищ Черьянс, ни к чему вам говорить такое. Настоящий мужчина такое не скажет. Не я ведь говорю Богдасара, другие. Вот эти другие пусть придут и скажут мне в лицо. Что за мужчина, который как баба сплетничает за спиной? Зачем сплетничает? Подзадоривал я его. Люди просто выразили свое мнение. Что, они не имеют права? Богдасар задыхался от ярости. Он со остервенением схватился за рубаху, чтобы разорвать ее. Но вдруг присмирел, притих. Ну ладно, товарищ Черянц. богдасар хуже самого последнего заключенного. Вон Азат то есть уборщик нашей камеры, и тот Аслан перед Богдасаром. Хотите, подставлю шею, пусть ударит меня». Он улегся, забрался с головой под одеяло, давая этим понять, что разговор окончен. Но не выдержал, вскочил, уселся на койке. И снова обратился ко мне. «Знаете, товарищ Черянц, исправительный дом не место для удальства. Вы что, хотите, чтобы Богдасар выкидывал тут всякие штучки, чтобы храбром прослыть?» «Я ничего не хочу, Богдасар, успокойся». Он не обратил внимания на мои слова. Настоящий мужчина должен показать свое удальство в горах или на улице. А тут вы увидите людей с виду жалких и забитых. Ягненок игненком А повстречайся с ними в горах. Десять таких, как я, съедят живьем и даже не спросят, как тебя зовут. Богдасар ты или Карапет? Пойдите и скажите этим сплетникам, что Богдасар самый трусливый и жалкий человек. Что Богдасар ничтожество. Не надо было говорить вам такое, товарищ черьянс Не надо было. И так до самого утра Богдасар не мог успокоиться. Даже во сне он ворочался, метался, шевелил губами. Вообще Багдасар был спокойным парнем, старался выглядеть как истый олимпиец. Он охотно покровительствовал новичкам-рецидивистам, если те нуждались в его покровительстве. Держался он, как голова Люмпинов, вожак Жиганов. И поэтому понятно, как глубоко уязвил я его своими словами. В эту ночь я убедился, что случись это в бывшей тюрьме, Багдасар или убил бы меня тут же на месте, или же узнал бы имена оклеветавших его людей. Но он хорошо знал, что исправительный дом не старая тюрьма, и что я не из трусливого десятка. Исправительный дом не был удобным заведением для жиганских подвигов, а случись такое, герой мог оказаться в другой обстановке, где нет такого мягкого режима, тем более такого чуткого отношения со стороны администрации. Всякие телесные наказания были у нас отменены. Даже за самые невинные ругательства тот или иной работник летел со своего поста. Я уже не говорю о постоянно открытых камерах, о возможности пойти в город, об отпусках и о массе привилегий, которыми могли пользоваться все без исключения. Багдасар это знал лучше меня и старался сдерживать свои жиганские замашки. В последнее время Багдасар как-то присмирел, Он даже хотел перебраться в камеры нижнего этажа, где преимущественно жили служащие, случайно попавшие сюда, не профессионалы. Даже просил, чтобы ему дали какую-нибудь работу в культотделе, но когда ему поручили какое-то дело, отказался. И здесь, так же как и в кулачных делах, он хотел быть если не первым, то и не последним. Вот каким был Багдасар. После моего освобождения я узнал, что Багдасара за какой-то проступок отправили в изолятор. Знать бы, что нынче делает Багдасар, какие гигантские подвиги он совершает в изоляторе Норбаязета. Когда я пишу эту главу, и вообще, когда я пишу о Богдасаре, меня постоянно тревожит одна мысль, что же подумает обо мне Багдасар, когда прочтет эти строки. Может он в конец убедиться, что я таки был шпиком, и сейчас его публично предаю еще сильнее станет недоверчивость Багдасара к интеллигентам. Слышишь, дорогой Багдасар, зря ты так думаешь. Этот разговор о тебе в моей книге воспоминаний чисто теоретический и не больше. И будь уверен, что это не принесет тебе никакого вреда. Честное слово, Багдасар.